Глава 21. Ведьма Сознание возвращалось урывками Я слышала звон металла, крики и рычания Совершенно не понимала, что это происходит вокруг И почему я в таком состоянии А затем до меня донеслось «Хорс, берегись! Сзади!» Испуганный крик яром молнии пронзил меня «Хорсен! Хорсен!» Память тут же обрушила на меня картины последних событий. Сизые горы, Арвисы, мы, сражающиеся с ними, раненый, почти при смерти Яр и последняя тварь где-то недалеко. Глаза моментально распахнулись, и звуки стали громкими, оглушающими. Я хотела встать, но слабости головокружения не позволили это сделать, и я рухнула на колени. Впереди, в двух десятках метров от нас, шло сражение. Разъяренный, пугающий монстр отбивался когтистыми конечностями и длинным остроконечным хвостом от Белогора. Огромный волк был намного медленнее, чем обычно, и удары наносил слабее, чем мог. Он изможден магии, в нем осталось совсем мало. Я искала глазами темного, но не находила, и паника затопляла сознание. — Яр, где Хорс? В истерике закричала я другу, что сидел в метре от меня и придерживал рукой рану на груди. Кровь уже не текла, и это было очень хорошо, значит, и раны совсем скоро затянутся. Я вбухала столько силы в него, что сама едва не выгорела. Но даже если бы и так, то я бы не жалела, ведь Яр был на грани смерти, я успела его вытащить практически чудом. «Вот он!» Хромовник указал рукой на отвесную скалу, что находилась над чудовищем. И я увидела его. Сердце пропустило удар. На возвышении метрах в пятнадцати над чудовищем встал темный. Сталь его меча сверкнула в свете луча солнца и повеяла мощной темной магией. Хорсон взмахнул мечом, разрезая воздух, а в другой руке заклубился черный дым, что охватил все тело мага. Он сделал шаг назад и, разбежавшись, прыгнул со скалы. Я зажала рот рукой, чтобы не закричать. Темный обрушился смертью на шею чудовища, пронзая ее своим острым, как бритва мечом. Арвис взвыл, бросился в сторону, не понимая, что с ним произошло и кто напал. Но его последнее рычание и вой прервал Белогор, ударив по груди монстра когтями. Чудовище отшатнулось и его голову снес темный. Тело убитого монстра повалилось на камни. Хорсен спрыгнул с него, приземлившись на одно колено и уперевшись в скалистую почву своим мечом. Голова темного была опущена, а когда он поднял ее и посмотрел на нас, то в его глазах клубилась сама тьма. — Истинный темный, — тихо сказал хромовник, схватившись за рукоять своего меча. — Миг! — и из глаз Хорсена ушла тьма а Яр, облегченно выдохнув, убрал ладонь с рукояти. Белогор, шатаясь так, словно попал под яростный, все сносящий ветер, брел к нам. Хорсон же тоже с трудом поднялся и пошел в нашу сторону. Видно было, насколько он устал и обессилил, но Темный старался не подавать виду, а по его лицу вообще сложно было что-то понять. Он надел непроницаемую маску отстраненности. Ко мне подполз Яр, тревожно всматриваясь в мое лицо и пытаясь магией прощупать мое состояние. — Ты как? — надрывисто спросил он, беря меня за руку. — Я обернулась на Хорсона, затем вновь вернула взгляд к храмовнику. — Восстанавливаюсь уже намного лучше. Твои раны еще не затянулись? — Ты... Спасибо тебе, Власта. Голос друга совсем охрип... «Стал почти бесцветным. Ушли все краски из него. Ты спасла мою жизнь. Я уже почти ушел за грань, но ты вытянула меня. Только вот сама пострадала, едва не выгорела. Яр!» — выдохнула я. И друг, прильнув ко мне, крепко обнял, выплескивая все то, что он пережил, всю тревогу и страхи за меня. Я чувствовала, насколько сильны его эмоции, и что он больше не мог их держать. И я почувствовала что-то еще, что-то сильное, болезненное и такое прекрасное, так похожее на... — Убери от нее свои руки! — прорычал темный. Яр выпустил меня из своих объятий и с непониманием посмотрел на Хорсона. Я тоже перевела на него взгляд и вздрогнула от пламени тьмы в его глазах. «Хорс!» — предупреждающий начал хромовник, но его грубо перебил темный. «Убери руки!» «Хорсен!» — позвала темного я, пытаясь подняться. Ноги подкосились, и я начала падать на камни. Друг подхватил меня, не дав больно удариться, хотя ему самому было больно делать такие резкие маневры. Но как только Яр отпустил меня, его тут же снесло волной тьмы. «Яр!» крикнула я, жутко испугавшись. Хромовник отлетел к ближайшей скале и, ударившись о нее, упал на камни. «Хорсен, ты что творишь?» призывая магию, выкрикнула я. Темный словно меня и не замечал, лишь скользнул взглядом и направился к хромовнику, что пытался приподняться на локтях. «Матушка-Земля, помоги!» призвала я на помощь силы природы, и как только они коснулись меня, создала заклинание. Зеленые магические путы потянулись к Хорсену и сковали его ноги. Темный едва не упал, но черный дым быстро развеял мою магию и освободил своего хозяина. К нам подбежал Белогор, сотрясая мелкие камушки на земле. «Хорсен, прошу тебя, остановись!» Закричала я, что было сил. «Хорсен!» темный дернулся и замер, затем медленно развернулся ко мне и посмотрел так, что по моей коже побежали мурашки и волоски встали дыбом. В его глазах был такой голод, тоска и желание получить свою добычу, что я попятилась, испугавшись. Он сделал шаг ко мне, и я испуганно отступила назад, Моя реакция на него заставила темного остановиться и с непониманием посмотреть на меня. Наши взгляды вновь переплелись, и он дернулся, словно от удара хлыстом, из его глаз неохотно уходила тьма, возвращая контроль над телом хозяину. Секунда, вторая, пятая. Власта, прохрипел темный и пошатнулся. Подбежавший к этому времени Белогор поддержал Хорсона, не дав ему упасть. Как только Хорсон смог стоять самостоятельно, огромный волк отошел от него, чтобы теперь помочь Яру. Тот, морщись от боли и придерживаясь за камни, пытался подняться. «Тьма отпустила тебя?» — со злостью спросил хромовник. Темный с трудом оторвал взгляд от меня, чтобы обернуться к светлому. «Прости». Хромовник недобро сверкнул глазами и не стал отвечать темному, опираясь рукой о морду волка. «Власта!» Хорсон сделал осторожный шаг в мою сторону, внимательно следя за моей реакцией. «А я больше не боялась его. Я чувствовала, что тьма больше не властна над темным. Он ее обуздал, подчинил!» Сильно испугалась. Остановившись в шаге от меня, спросил Хорс. В его глазах я видела раскаяние и страх, что я больше не подпущу его к себе. «Испугалась — Испугалась? — призналась я. «Заяра — Заяра! На его лицо налегли тени. «Прости — Прости! — прошептал он и резко развернулся, покидая меня. Я смотрела, как он уходит, как каждый его шаг отдаляет нас друг от друга, и сердце разрывалось. «Власт — Власта! — прошелестел в голове голос Белогора. Волк стоял возле Яра и с болью смотрел на меня, а я... Я понимала, что сегодня мы с темным расстанемся навсегда. Он уйдет, а я останусь здесь, и мы больше никогда не увидимся. Только его черные, как безлунная ночь, глаза навеки со мной в памяти, в моем сердце. Я посмотрела на Яра, что с опаской принимал руку помощи от Хорсена и его ответную улыбку, значащую, что он простил темного за произошедшее. На Белогора, что внимательно следил за Хорсеном, и на самого темного мага. Он сегодня победил самых опасных тварей наших миров, но победителем не выглядел. Его плечи были опущены, спина, на удивление, немного скорблена, а в глазах поселилась тоска одинокого зверя, что потерял надежду на счастье. Но он сделал свой выбор Сегодня он покинет нас Сегодня он отправится домой Сегодня последний день Когда я могу его видеть Слышать и прикоснуться к нему К тому, кто навсегда Останется в моем сердце